«Глава седьмая. Есть идея, но, думаю, тебе она не понравится». «Ладно», – не выдержав столь напряженной обстановки, произнес Марко. После этого он открыл шкаф и достал запасной шлем. «Я зайду первым и пропишу новый IP-адрес, а потом уже ты». «То есть, когда загорится зеленая лампочка?» – на всякий случай спросила Агата и сразу же надела шлем. «Верно. Но только что нам это даст?» – произнес Марко. «Не знаю. Может быть, тогда нас тоже арестуют?» – повторила агата Услышав это, Марко зло на нее посмотрел. «А может и не арестуют?» – поправила девушка сама себя. Он молча запустил терминал, сел на диван и, как только произошло соединение, сразу же перешел в тело робота. Открыв глаза, Марко прислушался. Было тихо, как в тех катакомбах, которые он когда-то исследовал. Правда, в них вечно по стенам стекала вода и чавкала под ногами. Но и там, и тут было одинаково мрачно. Примерно минуту спустя признаки жизни подал и робот Агаты. «Думаю, нам стоит проверить те помещения. Вдруг что-нибудь довыясним», – предложил Марко. «Давай», – согласилась девушка, и, переступив зарядный круг, быстрым шагом направилась к закрытым дверям. Они проходили не один час, но так ничего нового и не узнали. Единственное, что вопросы Марко задавал теперь все реже и реже. В свой мир они вернулись, как говорится, ни с чем. Они не обнаружили даже намека на то, какая именно это была операторская. Расстроенная тем, что ничего нового узнать не удалось, Агата, озираясь по сторонам, как будто бы ее кто-то преследовал, отправилась домой. «Тебя отпустили?» Зайдя к себе в квартиру и увидев брата целым и невредимым, она бросилась его обнимать. «Вот», – и Стефан показал девушке браслет, – «только уже не оранжевый, а красный». Вынесли предупреждение. «Но ведь ты ничего плохого не сделал!» Воскликнула она. «В конце концов, это же цифровой искусственный мир!» «Вот!» Слегка повысив голос, Стефан еще раз показал Агате свой браслет. «В следующий раз предупреждением я уже не отделаюсь». «Но ведь это же нелепо!» Не унималась она. «Я была с тобой и своими глазами видела, что ты не сделал ничего такого, что могло бы угрожать нашему городу. Неужели они думают, что перебои с электричеством – это твоих рук дело?» В ответ на это Стефан в третий раз показал ей браслет, уже не говоря ни слова. Агата не стала рассказывать брату о том, что они с его другом еще раз были в операторской. Девушка позвонила Марко и с чувством глубокого облегчения сообщила ему, что Стефана отпустили. Уже через час Марко был у них. «Есть дело!» – с важностью в голосе сообщил он и, взяв в руки шлем, протянул его другу. «Что, хочешь окончательно меня спалить?» – поинтересовался Диггер. Они даже не знают о том, где ты был», – ответил Марко. «Твой шлюз перехода защищен шестью протоколами. Первый переход стандартный. Вот за него служба безопасности и уцепилась. Наверное, именно он и ведет в какое-то особое место в нашем мире. А вот дальше они тебя уже не видят. Я как диггер нашел новый ход, и тебе стоит на это взглянуть». «На что конкретно?» – спросил Стефан. Он даже завел руки за спину, чтобы не искушать себя и не взять шлем. «Это трудно объяснить», — ответил Марко. «Ты сам все увидишь». «А может, все же можно как-нибудь простыми словами?» Не отступал его друг. «Правительство все знает», — коротко сказал Марко. «Что?» — сморщив лоб, Стефан покосился на шлем. «То место, куда мы переходим, — это не цифровой мир. Он реальный», — серьезным голосом добавил он. «Ты сбрендил?» — усмехнулся Стефан. «Я сам лично видел шифр, и он ведет...» «Не туда, куда ты думаешь», – оборвал его Марко. Я задумался об этом, когда стал изучать роботов. Они бывают двух типов. Первые принимают цифровой сигнал, а значит, они подключены к искусственному интеллекту. А во-вторых, в которых находились мы, стоит кластер сознания, способный принимать биоритмы нашего мозга. Так что чувствовали мы себя настолько реально, потому что там реальность. «Насчет мозга я соглашусь, в этом есть логика», – ответил Стефан но о какой именно реальности ты сейчас говоришь?» «О самой настоящей», – отозвался Марко. «Но для этого мне нужно все тебе показать». «Ты хочешь, чтобы тебя все-таки посадили в тюрьму?» Увидев, что Стефан взял шлем, скандальным голосом спросила Агата. «А твой Юлий?» – начал было ее брат. «Не впутывайте его в свою авантюру!» – воскликнула она и вырвала шлем из его рук. «Так ведь он же спец по дешифровке, и если помнишь, ты сама хотела, чтобы он оказал нам поддержку». Подойдя к Агате и приподняв ей подбородок, Стефан заглянул своей сестре в глаза. «Так ты нам поможешь?» «Дурак! Посадят ведь!» Выкрикнула Агата. «А ты что лыбишься?» Она со злостью повернулась к Марко. «Не тебя же арестовывали!» «Там что-то!» – начал было тот. «Там! Там!» Раздраженно отозвалась девушка и, взяв свой телефон, отошла от Стефана и Марко. Агата разговаривала где-то с минуту. «Сейчас придет!» Закончив, сообщила она. Появившийся в скором времени Юлий долго смотрел на красный браслет. Разумеется, он понимал, что не все в этом деле было законно, так что его терзали сомнения, помогать или все-таки нет. Однако в то же время юноше стало весьма любопытно хотя бы одним глазком взглянуть на тот мир, о котором ему с таким жаром рассказывала агата «Ладно», – сказал наконец дошифровщик, – «но только слушайтесь меня». «Слышь ты, коротышка!» Вытаращив глаза, взбеленился Марко. «Говори», не обращая внимания на раздражение друга, произнес, обращаясь к Юлию Стефан. «Я перепишу ваш код, и тогда нас никто не отследит», — сказал Юлий. «Но вот этим пользоваться нельзя», — и он указал на шлем перехода. «У меня есть свои, получше этой развалюхи». «Ну ты и наглец», — прорычал Марко. «Может, сразу его убить?» — спросил он и посмотрел на друга. «Хорошо», — ответил юноша Стефан. «Когда?» «Да чё ты его слушаешь? Он же тебе лапшу вешает, а ты и уши развесил!» Продолжил гнуть свою линию Марко, после чего, впрочем, с подавленным видом опустил руки. «Давай прямо сейчас!» Не оставлявшим особого выбора тоном, произнёс Стефан. юли не стал ссылаться на то, что у него сейчас нет времени и вообще, что нужно всё тщательно подготовить. Юноша направился в коридор и, надев свои рваные кроссовки, кивнул на дверь. «И всё же, каков наглец!» Никак не мог успокоиться Марко. Однако же выходить из игры ему совсем не хотелось, и поэтому он поспешил вслед за друзьями. Дом Юлии оказался отнюдь не таким обшарпанным, как его обувь. В комнате юноши стоял новенький терминал. Когда его включили, он засветился, как новогодняя ёлка. Обычно такие навороты делали геймеры, которые любили зависать в играх. Стефан на мгновение пожалел о том, что обратился за помощью к игроману. Однако же, когда Юли сел за монитор, и его пальцы мастерски застучали по клавиатуре, Диггер сразу же изменил свое мнение. Уже через час все было готово. Все четверо надели характерно разрисованные шлемы. Юлий и Стефан ушли первыми. Несколько минут спустя за ними последовали Марко с Агатой. «Вау!» Юноша не переставал удивляться тому, что он видел. «Вот это разрешение! Не хуже, чем сетчатки глаза! Вау!» «Ладно, умник, хватит уже выть!» Бросил в адрес юноши Марко и, подойдя к ближайшему столу, включил монитор. «Тебе вот это известно?» «Ну...» – юноша замялся. «Тогда или нет?» «Марко!» – постарался успокоить друга Стефан. «Ты хотел мне что-то показать. И еще ты говорил про реальность. Я тебя слушаю». «Ошибка!» – вытянув шею и читая надписи на экране, констатировал Юлий. «Вот блин!» – простонал Марко. «Они были две недели назад. Это таблица ошибок, а это...» «Хорошо!» Марко почему-то как будто бы даже обрадовался. «Агата, пойди сюда! Запомни даты и время!» «Зачем?» – поинтересовалась она, и, взяв листок и ручку, на всякий случай решила все же их переписать. «Просто запомни, и все!» – попросил ее Марко. «А теперь идемте. Тут, как я понял, есть служебная лестница. Может быть, она пожарная, а может и нет. Но она ведет наверх, а нам как раз туда. Ладно». Стефан отключил монитор и подтолкнул Юлия, чтобы тот следовал за Марко. «Потом с этим разберешься. Насколько я понимаю, кое-что ты уже понял. Так?» «Сразу сказать трудно», — ответил юноша. «А что тут вообще такое?» «Это операторский зал», — Агата решила выступить в роли экскурсовода. «Там дверь. Она нас опечатала. За ней коридор, а там 54 робота и 18 трупов». «Трупов?» — насторажился Юлий. «Ну да. Точнее уже скелетов». Ещё будучи живыми, эти люди хотели попасть в этот самый зал, но не смогли, потому что тот, у кого был ключ от двери, находился далеко. Этот человек тоже погиб, а мы теперь хотим выяснить, что это была за история», – объяснила она. «Ясно?» – коротко, так как будто бы он и правда всё понял, – ответил девушке Юлий. «Вот лестница. Идём наверх», – заявил Марко, после чего сразу же стал подниматься. «А почему именно наверх?» – полюбопытствовал Стефан. «Я как диггер знаю только один путь наверх, и там есть то, что вы должны увидеть». «А лифта нет?» – просила Агата, задрав голову вверх, но в узком проеме между лестницами она так и не смогла разглядеть потолка. «Сделай пометку на стене», – посоветовал сестре Стефан. И лишь после того, как она карандашом нарисовала стрелку, он последовал за Марко. Подниматься пришлось долго. На каждом этаже была широкая площадка и по две двери одна напротив другой. Марко продолжал идти, не останавливаясь. «Я устала!» – капризным голосом заявила Агата. «Ты машина, и зарядка у тебя полная. Топай!» – проворчал на нее Марко и ускорил шаг. бе Передразнив его, девушка хотела было показать ему язык, но только у робота, которым она управляла, язык отсутствовал. Они поднимались еще минут десять. Стефан насчитал пятнадцать этажей. Глубоко они, однако же, спрятались. Знать бы еще зачем проговорил он. «Все», — сообщил Марко и указал рукой на щель в полу, из которой пробивался свет. «Мы что, поднялись на поверхность?» — просила Агата и, повернув ручку двери, резко ее дернула. Перед их глазами открылся просторный холл, за которым тянулся слабо освещенный коридор. Переступив порог, Стефан замер. Откуда-то доносился шум. Все четверо переглянулись, Агата попятилась, А Юли, который все то время, пока они поднимались, сохранял молчание, прошептал. «Кто-то работает на клавиатуре». Марко по-боксерски слегка присел и, сжав руки в кулаки, приготовился к защите. Стефан в душе усмехнулся. В этой компании он был старшим и поэтому стал осторожно продвигаться вперед. Друзья шли еще несколько минут. Затем они увидели еще одну дверь. Именно из-за нее и доносился шум, стук по клавиатуре и скрип кресел. Стефан приложил электронный ключ, замок щелкнул. Повернув ручку вниз, Диггер приоткрыл дверь. «Ну что там?» – видя изумленный взгляд брата, прошептала Агата. Заглянув в проем, она точно так же, как и Стефан, обомлела. В большом зале, примерно такого же размера, что и тот, который они покинули, сидело несколько десятков роботов. Все они что-то вбивали на клавиатурах. До этого момента в комнатах и коридорах компании Диггера встречались лишь неподвижные боты – Те же, что сидели за столами, явно были заняты чем-то важным. «И что теперь?» – с дрожью в голосе поинтересовалась Агата у Марка. «А я почем знаю?» – отозвался он и высунул голову из-за двери. «Но ведь ты же нас сюда привел!» – поддержал сестру Стефан и осторожно последовал за другом. «А если они на нас нападут?» – почти шепотом спросила брата Агата. Однако же, увидев, что и Юлий последовал за молодыми людьми, она пусть и нехотя... Тоже переступила порог. Роботы, сидевшие ближе к входу, повернули головы. Стефан на всякий случай показал им электронный ключ, которым он открыл дверь. Увидев это, боты отвернулись от незваных гостей и продолжили работу. «Ну, умник, пойди посмотри, что они там делают», — обратился Стефан к Юлию. Все еще продолжая опасаться хозяев зала, юноша осторожно подошел к одному из столов. «Я взгляну», — кратчево произнес он. «Взгляну». Трудом проговорил в ответ робот и коснулся механическими пальцами того места на клавиатуре, где некогда были кнопки. «Похоже, что они сломаны», – предположил Юлий, увидев, что в некоторых местах клавиатуры были истерзаны до основания, и пальцы роботов стучали уже по столам. «Ошибка. И тут ошибка», – возвысил голос Марко, указав рукой на красные символы. «Запомни», – попросил он Стефана, и показал другу ту строку, где были указаны даты и время. «И ты, Юлий, тоже это запомни!» «Зачем?» – поинтересовался Стефан, и, взяв у сестры листок, так же, как и она на всякий случай записал цифры. «Есть идея», – ответил Марко. «Но, думаю, тебе она не понравится». «Тогда лучше помолчи», – начал выходить из себя Стефан. «Лично мне вообще все это не нравится. Все!» «Может, тогда мы отсюда уйдем?» – дрогнувшим голосом предположила Агата. «Мне тоже тут не нравится. Они какие-то... странные...» «Ты права», — согласился Стефан. «Мы нашли еще один зал, а теперь нам пора уходить». «Юлий!» — повысив голос, позвал он юношу, который, склонившись над монитором, продолжал что-то читать. «Да, уже иду!» — отозвался юноша, и, осторожно отойдя от робота, продолжавшего стучать по раздолбленной клавиатуре, поспешил вернуться ко всем остальным. «Предлагаю спуститься вниз. В тот зал, где никого нет. А то боюсь, что если мы тут встанем на подзарядку, то эти...» Стефан кивнул на роботов. «Еще чего доброго вздумают нас разобрать». «Согласен», – поддержал друга Марко и, махнув Юлию рукой, вместе со всеми направился к двери. Спускаться им было, естественно, гораздо легче. В том зале, который они покинули примерно час назад, ничего не изменилось. Встав на желтые круги подзарядки, все четверо поочередно перешли в реальный мир».